Глава четвертая. За всю жизнь я не видел в Большом зале такого праздника. Эль лился рекой, а из поварен приносили несчетные яства. Все разговоры велись о кораблях клана Ворон, что причалили к нашим берегам. Корабли легко было узнать. На них развивались флаги с изображением медведя на задних лапах. Не щадя никого, набежники грабили торговый порт Нольна. Наши воины застали их врасплох. Доблесть Кольфина, отразившего нападение, вдохновила Дарис сочинить новую песню. Пьяный скальт пытался исполнить несколько куплетов перед Катлой, которую забавляли эти попытки. К вечеру отец, Ольфред и Йохан изрядно набрались и обменивались непристойными шутками. Юрик держался поблизости, стараясь показать, что ему здесь самое место. Я дожевал последний кусок жареной говядины. Жир капал с моих рук в миску. Пока я выглядывал в шумной толпе Брама, на скамью рядом со мной плюхнулся рыжеволосый парнишка из свиты Йохана. Бандар Йоханссон!» — громко объявил он, перекрывая шум. Так я впервые встретился с сыном Йохана. Бандер протянул мне руку и жал мои испачканные жиром пальцы. «Ты Ротгар Кольфинсон, да?» Я познакомился с твоим братом, когда он приезжал в крепость Каламара. Вы с ним очень похожи. Я кивнул. — А ты меткий пращник, усмехнулся он. — Вот только не уверен, что Хаарл меня простил. Напрягая слух, Бандер наклонился ко мне поближе, и я жестом пригласил его следовать за мной в более тихий внутренний дворик. Впрочем, и там было полно захмелевших гуляк, распевавших песни или вспоминавших ночное сражение. Мы пробирались среди них, радуясь возможности сбежать от чада и духоты пиршественного зала. «Когда отец рассказывал мне о крепости Ульфкель, я и представить себе не мог, что она такая огромная», произнес Бандер с неподдельным благоговением в голосе. «Даже не верится, что я буду здесь жить». Я вопросительно посмотрел на него, и он ответил мне удивленным взглядом. «Разве твой отец тебе не сказал? Этим летом я буду учиться у самого Полурукова. Думаю, это своего рода услуга, которую он должен моему отцу». «Нет, отец ничего не говорил». Медленно протянул я, понимая, что это тот самый парнишка, который должен был присоединиться к нам с Брамом. «Значит, мы будем учиться искусству боя вместе». Предполагалось, что я начну сегодня утром, но... Я махнул в сторону собравшихся во дворе людей. Отец сказал, что полуруки по-прежнему самый искусный воин в Ривсбурге, продолжил Бандер. Наши ратники одни из лучших, так что отцовская похвала дорогого стоит. Он считает правильным, что мы, братья, будем вместе учиться воинскому делу. Твой брат тоже здесь? А я думал, у тебя только сестра. Бандер удивленно поднял голову. «У меня нет брата», — рассмеялся он. «Я говорю о тебе. После свадьбы мы будем как братья». «После какой свадьбы?» растерянно спросил я, радуясь, что в сгущающихся сумерках не видно моего, покрасневшего лица. У Бандера отвисла челюсть. «Моя сестра Риша и твой брат Юрик должны обручиться. Отец приехал сюда, чтобы на следующей неделе обсудить сестриноприданное. Ты правда не знал?» До меня вдруг дошло, о чем говорил Йорик прошлой ночью. Зачем же еще было Йохану привозить сюда всю свою семью? В крепости, наверное, уже несколько недель только это и обсуждали, а я все пропустил, поглощенный спорами с Брамом о том, где лучше спрятаться, чтобы точнее метнуть камень и спрощи. банда оказывается, больше меня знал, что происходит в моем доме. Я почувствовал себя по-детски глупо. К чести Бандера он заметил это и попытался меня утешить. «Наверное, Кольфин собирался тебе поведать, да не успел из-за набега. Мне самому отец сказал только, когда мы вышли в море». «Наверное, мрачно», — ответил я. На следующее утро меня выдернул из сна громкий стук в дверь. Я поднялся в темноте на ноги, гадая, кто из слух посмел разбудить меня подобным образом. Мой гнев испарился, когда в опочивальню вошел отец, и я вспомнил отложенный урок с полуруким. Первые тусклые лучи солнца едва начали пробираться по небу, когда я, протирая глаза, кое-как оделся. Несмотря на ранний час, отец выглядел так, словно бодрствовал уже несколько часов и не выказывал признаков похмелья после вчерашнего пиршества. Возможно, он вообще не спал. «Запомни, сынок, полуруки не будет относиться к тебе по-особому только потому, что ты мое чадо!» В третий раз начал отец, пока я чуть ли не бежал рядом с ним, стараясь не отстать. Если на то пошло, он будет обращаться с тобой жестче, чем с другими, дабы показать остальным, что у него нет любимчиков. Жаль, конечно. Пытаясь подобрать слова, отец развел руками, глядя на мою щуплую фигуру. Ну, ты еще растешь? Ерик собирается жениться на Рише? Спросил я. Отец, похоже, ждал от меня другого ответа. Конечно. Помотал он головой. А иначе зачем она здесь? Подышать морским воздухом? Разве ты не знал? Мне сказал Бандер. Отец на мгновенье остановился. Ну, теперь ты знаешь. А я думал, что говорил тебе, значит, юрику В любом случае, это последнее, о чем тебе стоит думать сегодня. полуруки не будет себя сдерживать, сынок. Сосредоточься. «Скоро справим и твою свадьбу, когда я найду для тебя подходящую девушку». Отец продолжал шагать к тренировочной площадке, а я ощутил легкую тошноту, хотя и не понял из-за чего. То ли от волнения перед занятием, то ли от ужаса перед тем, с какой определенностью отец говорил о моей женитьбе. С тех пор, как Ольфред занял место мастера оружия, каждый начинающий воин стремился стать его учеником. Сыну Йохана была оказана большая честь, и я понял, что таким способом отец укрепляет связь нашей семьи с Йоханом. Конечно, хотелось бы, чтобы отец чаще посвящал нас в свои планы, но в одном он был прав — не стоило отвлекаться на всякие глупости. В первом учебном поединке с Полурукима многим до меня ломали руку или челюсть, а то и хуже. Брам с Бандером уже ждали меня на площадке — Я испытал странное удовольствие, увидев, что оба паренька тоже волнуются. Мое сердце ухнуло вниз при виде Йорика, который стоял рядом с Йоханом. Каун, Быстрая Сталь и Брун, Четыре Ветра тоже пришли понаблюдать за происходящим. Мореход сиял с гордостью, глядя на сына. Я знал, что они собрались здесь, чтобы нас приободрить, но все же такое большое количество зрителей на моем первом занятии меня совершенно не радовало. Я подошел ближе, и Ольфред расплылся в широкой улыбке, обнажив сломанные зубы. Все в черно-коричневых пятнах от вонючего берийского табака, который он очень любил. «Садись, Родгар, Вы двое присоединяйтесь к нему». Мы втроем уселись на деревянную скамью. «Сегодня вы пришли сюда мальчишками», — пророкотал Ольфред, внимательно нас разглядывая. «Моя задача — сделать из вас мужчин». Он вытянул перед собой искалеченную руку с тремя оставшимися пальцами. «Вам нужно запомнить три вещи». И это хорошо, иначе мне пришлось бы воспользоваться другой рукой. Во-первых, кем бы вы ни были за пределами площадки с сыновьями Конунга или нищими, здесь, когда вы со мной, мое слово ⁇ закон. Уверен, парни, мне не придется напоминать об этом. Во-вторых, Вы пришли сюда учиться, поэтому слушайте и следите за происходящим внимательно, иначе пострадаете, как те, кого здесь ранили из-за ротозейства и самомнения. Если вы из таких, то получите не боевые навыки, а разве что несколько выбитых зубов. Ульфред усмехнулся собственной шутке. И последнее. Нельзя использовать оружие... Нельзя даже прикасаться к нему, пока я не скажу, что вы готовы. Сегодня мы начнем с деревянных мечей. Возможно, вам они кажутся детскими игрушками, но к полудню вы будете благодарить меня за то, что сражались только ими. А теперь ты. Ольфред указал на Брама, который от испуга чуть не свалился со скамьи. Давай-ка посмотрим, на что ты годишься. Вскоре я забыл, что на меня смотрят отец с братом. К восходу солнца я взмок от пота, а моя рука ныла от тяжелого деревянного меча. И все же, когда Полурукий нас отпустил, я жаждал продолжения. «Посмотрим, что ты скажешь, когда проснешься завтра утром», — сказал Полурукий. «Не сможешь ни согнуться, ни разогнуться, уж поверь. Но ты молодец. Думаю, сегодня ты удивил своего отца». Высоко подняв голову и наслаждаясь похвалой Ольфреда, я шел с Брамом и Бандером обратно через двор. Страшно голодные мы отправились прямиком в поварню к величайшему ужасу Стряпухи, которая увидела, как трое грязных и потных мальчишек стащили один из ее свежеиспеченных хлебов. Прежде чем нас успели поймать, мы сбежали, и я повел остальных в одно из своих любимых укромных мест — небольшой проход, скрытый под главной винтовой лестницей северной башни. Мы делили теплый хлеб, чувствуя себя давними друзьями и вспоминали утренние подвиги, наперебой обсуждая каждое наше движение и хвастаясь синяками, полученными от Ольфреда. «Тот день навсегда останется в моей памяти». Всю следующую неделю жизнь в крепости была посвящена подготовке к помолвке Йорика и Риши, а Бандер стал моим постоянным спутником. Теперь с ним занималась и это. Несмотря на мои предостережения, Бандер решил, что кто-то 95 лет от роду ему не указ, и можно озорничать в волю. Старая ведунья быстро избавила его от этого заблуждения. С возрастом я начал понимать, какой замечательной женщиной была эта. Она по-прежнему двигалась с удивительной легкостью и обладала непревзойденными знаниями об истории нашего народа. Когда придет ее время уйти в чертоги Набана, наш клан многое потеряет. В последние годы я часто замечал, как вечерами Дарри беседует с этой, стараясь запомнить саги и сказки, хранящиеся в ее памяти чтобы передать их следующему поколению. То, что Бандер рассказал мне о предстоящей женитьбе Йорика, меня будто всколыхнуло изнутри. Игры с Брамом, конечно, меня радовали, однако хотелось побольше узнать о происходящем в крепости. В Северной башне хватало секретных ходов и лазеек, которые идеально подходили для наших с Йориком и Нуной игр в прятки. Но теперь я понял их истинное предназначение. Хотя мы с Бандером были знакомы всего пять дней, как-то вечером я предложил ему исследовать один из тайных коридоров. Отец и Йохан беседовали в уединенных покоях, и мне хотелось доказать Бандеру, что я хозяин в собственном доме. Стыдно признаваться, но мне и в голову не пришло, как опасно выдавать подобные секреты относительно чужому человеку. Я считал Бандера почти братом. И в нашей крепнущей дружбе мы ничего не скрывали друг от друга. Потайные ходы, предназначенные для того, чтобы можно было незаметно покинуть крепость, если враги захватят Северную башню, придумал и сделал Ульфкель, сын Сигберна. Узкие затянутые паутины коридора освещались через небольшие щели в каменной кладке, которые позволяли крупицам света из основных помещений проникать в эту обитель мрака». Опасаясь выдать себя, мы не посмели взять с собой светильник и потому пробирались вслепую, ощупывая путь руками и ногами и напрягая зрение, чтобы хоть что-то разглядеть во тьме. Вскоре я услышал впереди приглушенные голоса и понял, что мы достигли цели. Ведя Бандера за руку, я нашел проделанные в стене смотровые окошки, через которые можно было видеть зал, где, погрузившись в беседу, сидели отец, финвид «Йохан!» — я нисколько не удивился, увидев с ними Эту. «Напрасно ты пренебрегаешь Гаутаром и его землями», — говорила это моему отцу. «Я согласна, что, породнившись с Йоханом, ты укрепляешь свое положение. Но тебе нужно обратиться с подобным предложением и к Гаутару, если не хочешь никого обидеть». Гаутар слишком много жалуется, — — возразил отец, хотя было видно, что слова «это» заставили его задуматься. Похоже, Йохан тоже поддерживал эту. — Ты бы тоже жаловался, Кольфин, если бы твои земли и войско служили крепостной стеной между кланом Ривсбург и ворунскими разбойниками. — Разве мы не бросились ему на подмогу неделю назад, чтобы вместе сразиться с врагами и изгнать их с наших берегов? Сердито воскликнул отец, ударив ладонью по деревянному столу. Хотя нас разделяла толстая стена из тёсаного камня, я подпрыгнул от испуга и едва не упал. Бандер помог мне удержаться на ногах, а я на миг перестал дышать из боязни, что шум выдаст наше присутствие. «Никто этого не отрицает», — вступил в разговор финвит «Это всего лишь хочет сказать, что крепость Ульфкель и прилегающие к ней земли в большей безопасности, чем северные и южные границы твоих владений». Йохан кивнул. «Для меня большая честь, что наши семьи породнятся. Я рад, что Йорик и Риша поженятся, и молюсь Сломорне, чтобы они произвели наследника, который продолжит твой род, но... Кольфин, взгляни на это с точки зрения Гаутара». «Если ты не окажешь подобного уважения его семье в нем, может вновь проснуться желание стать вождем. Не забывай, что я поддержал тебя после смерти Марла. Когда придет время Йорика возглавить клан, ему тоже понадобится моя поддержка и, что еще важнее, поддержка Гаутара. Если ты сейчас пренебрежешь им, то дашь Гаутару или его сыну Рагнару прекрасный повод бросить вызов твоему сыну». Речи Эйнерсона и Йокельсварда мудры согласилась это пристально глядя на отца единственным зрячим глазом. К ним стоит прислушаться. Отец кивнул. Шумно выдохнув, багровый румянец схлынул с его щек. Встав, он потянулся до хруста в спине и подошел к окну. «Я слышал от отца, что когда становишься вождем, то твоя жизнь уже тебе не принадлежит» и ты над нею почти не властен». «Верно. Я возложил тяжкую ношу на плечи моего первенца, Йорика. Пришло время Ротгару исполнить свой долг. Кого ты предлагаешь?» «В роду Гаутары не так много подходящих девушек», — ответила это «Как тебе известно, Рагнар — его единственный оставшийся в живых сын. Однако у Гаутары есть племянница — Фрея Эгельдотер» которая на год младше Родгара. Вполне подходящая партия. Она ему не дочь, но он будет доволен. С тех пор, как Фре и ее старший брат осиротели, Гаутар воспитывает их как родных детей, хотя, естественно, больше выделяет Рогнара. Если ты попросишь для Родгара руки Фреи, Гаутар сочтет, что ты относишься к его семье с тем же почтением, что и к семье Якельсварда. Отец слушал эту, опустив голову. Я вдруг отметил, что раньше не видел его таким усталым и озабоченным. Мудрый совет — это. Я его услышал. Надеюсь, девочка пошла нравом не в дядю. Хотелось бы, чтобы Ротгару досталась хорошая жена. Неважно, полюбит он ее или нет, — отрезала это. Не будь таким мягкосердечным, Гольфин. Счастливое супружество не остановит кинжал, нацеленный в спину. Если Гаутар попытается занять место вождя, он не остановится перед убийством Йорика. Родгар, как следующий наследник, тоже умрет. Не делай вид, что ты не понимаешь. Чтобы Юрик благополучно правил, и Ротгар, и Нуна должны сыграть свою роль. У меня не было сил слушать дальше. Развернувшись, я бросился прочь по коридору, не думая о том, заметят ли нас или нет. Бандер изо всех сил старался не отставать, а я... Петлял из стороны в сторону, стремясь убежать как можно дальше от отца. И Йохана, и Эты. Раньше мне хотелось побыстрее возмужать, и я думал, что взросление приходит, когда ты с мечом в руках показываешь свою сноровку Ольфреду полурукому. Теперь стало ясно. Взросление пришло, раз отец, желая уважить соперника, женит меня на девушке, которую я ни разу в жизни не видел. Не сказав ни слова Бандеру, я поспешил к себе, чтобы друг не заметил выступившие на моих глазах слезы.